Глава седьмая. Фурия. Ранее. Фурия успела привыкнуть к новому ритму своей жизни. К полнейшей неопределенности, к постоянной опасности и нарастающей с каждым днем угрозе. Она не радовалась им, но принимала как неизбежное зло. Риск делал ее существование слаще. Чтобы испытать хотя бы одну десятую подобных эмоций на Земле, Аврора занималась спортом. В Виашироне который вынужденно стал новым домом для всех игроков, ей достаточно было проснуться, потому что каждый день приносил новые вызовы. Появление в ее жизни матери стало одним из таких вызовов. первые дни они обе ходили с опаской, боясь нарушить хрупкое равновесие, постепенно смогли выдохнуть и общаться нормально, как раньше, как в лучшие времена, когда был жив папа. Арчанка вряд ли призналась бы в этом кому-либо, тем более себе, но одобрение Олега мамой значило очень много для нее. Уже через несколько дней после их знакомства, так как бы невзначай оказалась за одним столом с Авророй во время завтрака. «Мне кажется, Паше бы он понравился», беззаботно произнесла Тифлинг, накалывая на вилку помидор. Фурия подняла удивленный взгляд на мать и не смогла сразу подобрать слов. «Ну чего ты так на меня смотришь, Роро?» улыбнулась Надежда. «Очень приятный молодой человек. Гораздо лучше Артема, замечу». Девушка закашлялась, подавившись куском булки. На ее памяти бывший в глазах матери считался божественным идеалом, недостижимым для простых смертных. «Ты так думаешь?» Наконец спросила Арчанка. «Насчет Артема?» «Конечно. Насчет папы» перебила Аврора маму. Тифлинг замолчала на миг и мягко улыбнулась. «Уверена в этом так же сильно, как в том, что он любит тебя. Будь с ним помягче, а то, знаю я тебя, начнешь строжничать и... Ну, мам!» — не выдержала девушка. «Ладно, ладно». Торопливо замахала руками Хоуп. «Не лезу. Скажи, нам действительно нужно идти всех этих... монстров убивать». — осторожно спросила она. — Да, иначе тебя не прокачать, а что? — Боюсь, что толку от меня не будет, — вздохнула жрица. — Вам, молодым, это все легко дается, а мне инерция мышления. Отрывисто бросила фурия. — Выкинь ее за борт. Если бы я не была уверена, что ты сможешь, не стало бы тебя тянуть. — Я могу разделить с вами трапезу, — пророкотал низкий мужской голос. Арчанка, увлеченной беседой, не заметила, как к ним подошел Гурдар. Выглядел охотник как... школьник, который всем своим видом демонстрирует полнейшее равнодушие на тему «Получит ли он Валентинку от одноклассниц на 14 февраля». Орк надумал остаться в рунсике Сказал ли, что уладил все дела со своим бывшим вождем. Она не сомневалась, что одной из причин такого решения было желание держаться поближе к ней. Второй — помощь Олега в устранении того жреца. После возвращения из Этраксии Гурдар целый день ходил молчаливый, жег какие-то травы на заднем дворе и бормотал себе под нос. Общался с Югхой, как потом объяснил он. Третья же причина сидела напротив Авроры и краснее смотрела в тарелку. Уже несколько раз она видела, как эта парочка великовозрастных нянек по отношению к ней о чем-то разговаривают. Фурия подвинулась, давая ему место, и Гурдар степенно опустился на скамью. Он не забывал поддерживать иллюзию, хотя в этом пришлось его убеждать, поэтому сейчас сидел в облике высокого статного Асимара. «Доброго утра вам, Хоуп», — сдержанно произнес мужчина. «Сколько раз я говорила, можно на «ты», — замотала головой тифлинг, отчего кудрявые волосы закружили вокруг ее лица. Аврора перевела взгляд с Гурдара на мать, после чего Лукао усмехнулась себе под нос и повернулась к корку. «Составишь нам компанию? Хотим прорядить популяцию монстров». «Охотно», — также сдержанно отозвался охотник, хотя в его глазах блеснула радость. Так оно и пошло дальше. Регулярные вылазки на дикие земли в компании Гурдара, а иногда и кого-то из свободных ребят спарринги с Дженни. Та от этой затеи не отказалась и хотя бы раз в день находила Фурию, чтобы устроить с ней тренировочный поединок. По правде говоря, Арчанка и сама радовалась возможности размяться с в меру компетентным противником. Тренировки во снах с помощью Ансельма это, конечно, полезно, но живой соперник вызывал более искренние эмоции. После рассказа Олега о беседе с Демиургом Фурия надолго погрузилась в свои мысли. На следующий день она отыскала орка за стрельбой из лука. Он предпочел уйти в лес прочь от деревни и пускал стрелы в грубо обозначенную мишень на стволе крепкого дуба. «Гурдар!» — окликнула она стрелка. Тот развернулся, опуская лук, и широко улыбнулся. «Дочка! Рад тебя видеть! Что-то случилось?» В последнее время охотник выглядел более жизнерадостным, счастливым даже, Однако это была тема для другого разговора. «Ты знаешь, кто такой Демиург?» выдохнул спросила девушка. «Едва ли», — покачал головой мужчина. «Крохи от крох информации. Тот, кто создал наш мир, так говорил прошлый шаман». «М-да». «Так вот, Гвиндон недавно общался с ним, и это натолкнуло меня на мысль, что мне пора бы тебе кое в чем признаться». Я не могу больше притворяться. Это нечестно по отношению к нему. Не до конца понимаю тебя, цыпленок, но примотая порядочность — это лучшая политика, вне зависимости от причины», — протянул Ансельм. «Слушаю тебя», — посерьезнил собеседник. «Я не твоя дочь». Резко, как в холодную воду, бросилась фурия. «Этого не может быть», — покачал головой Гурдар. Катра узнала тебя. Ты дочь Югхи. «Как бы тебе объяснить?» — скривилась девушка. «Мое сознание, душа, если хочешь, пришла из другого мира. Она заняла это тело. Вот почему я не могу называться твоей дочкой в полном смысле этого слова. На самом деле меня зовут Аврора. Что стало с Убашей, я не знаю». Орг смотрел ей в глаза, не отрывая взгляда. Наконец задал вопрос. «Ты помнишь все, что случилось с тобой в Ашероне? свое детство, юность, события двухлетней давности, например?» «Да», — кивнула Арчанка. «В таком случае ты моя дочь», — просто ответил охотник. Фурия поморщилась. «Ты не понимаешь. Я помню и мою прошлую жизнь в другом мире. Как училась, как стала инвалидом» каждое счастливое и ужасное событие. «Почему ты решила, что та Аврора заняла тело моей убаши? С легкой улыбкой уточнил мужчина. «Возможно лишь, что у Баши получила память Аврора». «Ну, теоретически», задумалась девушка и прижала ладони к вискам. От всей этой экзистенциальной хрени у нее заболели мозги. «Если я первобытная арчанка с памятью далекого человека...» Раз и не должна я думать иначе? Считать гаджеты и автомобили божественным волшебством? Господи, почему все так сложно? Я думал, у меня была необычная жизнь. Усмехнулся Ансельм. Это давило на тебя. Мешало назвать меня отцом? Спросил Гурдар. Что? Да. Конечно. Растерянно отозвалась Аврора. Она пришла, чтобы шокировать Орка а в итоге сама шалела. «Я потерял бесценные годы, находясь дали от тебя. Можешь не спешить, можешь назвать меня как хочешь. Я знаю, что ты моя дочь, и ничто этого не изменит». Хуп, моя настоящая мама», предприняла последнюю попытку Фурия. «Или же мать и Авроры», терпеливо промолвил собеседник. Он хотел добавить еще что-то, судя по губам но не стал. Из леса девушка уходила в полнейшем раздрае. Добыча, полученная в храме Аларис, стала тем завершающим штрихом, который позволил Фурии достичь своего пика. Бракейн, непреклонный, оставил после себя две вещи — оружие и плащ. Глефа боевого танцора. 130-й уровень, эпическое, тип копье. Прочность абсолютная, убойная сила высокая, при использовании, значительно повышает силу, значительно повышает ловкость, значительно повышает выносливость, ощутимо повышает скорость, ощутимо повышает реакцию, способность, струящийся свет. Использование. Раз в 15 минут вы впитываете в себя святость, заключенную в оружии и в течение 20 секунд всем телом начинаете спускать обжигающие и ослепляющие волны магии в радиусе 10 метров от себя. Белоснежная накидка длани, 130 уровень, эпическая, тип плащ, прочность, высокая, при использовании, ощутимо повышает силу, значительно повышает ловкость, ощутимо повышает выносливость, Ощутимо повышает интеллект, ощутимо повышает магическую защиту, ощутимо повышает скорость. Если первый предмет не сдался никому из стальных крыс, они не использовали копья, то на плащ вполне мог претендовать смокер, однако он уступил его Авроре. Имел свой ничуть не хуже. Во время поспешного бегства из собора девушка немедленней секунды взялась за глефу и кинулась в бой. Сжимая алая металлическая древка, она ощутила азарт и пьянящий восторг. Два длинных, чуть изогнутых лезвия на концах оружия позволяли ей наносить стремительные режущие удары, не останавливаясь ни на секунды. Погрушенная в боевой транс, так похожий на танец, арчанка кромсала тела церковной стражи и древесных големов. Если прежде ей приходилось часто разрывать дистанцию, Чтобы свершить выпад, сглев и в руках фурия смело шла на сближение, уклонялась или парировала и в ту же секунду контратаковала. Налеты, проведенные стальными крысами на базу буревестников, оставили у нее чувство глубокого удовлетворения. Первое она пропустила, зато во втором смогла сразить двух врагов. Вертлявого Малого с архетипом «Разбойник» после масштабного обучения Ансельма и тотального обновления экипировки, этот гоблин больше не казался ей запредельно быстрым. Трижды он сумел вернуться от ее рубящих взмахов, но четвертый раз перерезал ему глотку. Вторым оппонентом послужил какой-то тифлинг-кастер, старательно заливавший ее волнами холода и жара. Арчанка старательно выжидала нужного момента, уворачиваясь и держа дистанцию, пока не сблизилась одним молниеносным рывком. Противник этой стыковки не пережил. Сейчас, сидя на кровати, она с улыбкой любовалась лицом Олега, который с энтузиазмом излагал свои дальнейшие планы. Фурия кивнула, чтобы показать, что слушает, поморщилась и потерла грудь под керасой. Следовало бы скинуть ее, да с этими ремешками было столько возни. Внезапная вспышка в висках была настолько же неожиданной, насколько мучительной. Казалось, кто-то загнал ей сверло на 6,5 мм прямо в висок. И старательно буравил там отверстие. Давно привычная к боли девушка схватилась за голову. Это походило на пытку. Она не выдержала и заскрипела зубами, ощутила влагу на щеках. «Приветствуй, дикарка. Пришло время исполнить обед». Вторгшийся говорил небрежно, будто заказывал картошку фри на кассе, и вместе с тем уверенно, словно знал, что ему не посмеют отказать. Ты кто такой, мать твою? Мысленно рыкнула Аврора. Слишком много ментальных гостей успела побывать в ее мозгах. Забыла меня колокосте? Я ранен самое сердце. Фыркнул собеседник, и боль в ее висках застучала еще сильнее. Ну уже, вспоминай! Уверен, мой мужественный облик крепко запал тебе в душу. Как там тебя Солез? — поморщилась Арчанка. «Ну вот, я ж говорил!» Удовлетворенно выдохнул полуэльф. «Частенько проникал в твои мокрые сны?» Он задал вопрос с противным смешком. «Можешь не отвечать. Мы оба знаем, что это так. И хватит тянуть кота за яйца, остроухий уродец! Как невежливо! Хотя чего я, собственно, ожидаю от дикарки? Твоя миссия проста?» Уверен, даже такая тупица не сможет перепутать. «Принеси мне гамбит Прометея, и мы в расчете», — припечатал маг. «Понятия не имею, что это такое», — легко соврала девушка. «Какая-то секс-игрушка? Возьми швабру и отвали от меня!» Солес ответил на оскорбление холодным смехом. «Нас связывает магическая клятва. Тебе не удастся отвертеться» чего ты вообще взял, что этот твой гамбит у меня?» Фурия попыталась выудить хоть что-то полезное из собеседника. «Не держи меня за дурака!» У Разина было больше недели, чтобы вернуть себе артефакт. Он непременно послал бы за ним своего агента. «Какого агента?» — изобразила удивление она. «Я же сказал!» Полуэльф вышел из себя. «Не держи меня за дурака!» Боль взорвалась внутри ее черепной коробки, распыляя содержимое на атомы. Девушка не сразу пришла в себя. Все тело сотрясало дрожь, холодный пот градом тек по лицу. «И ты и вся ваша шайка были замечены в храме Пресвятой Аларис. Я знаю, что вы работаете сообща. Забери артефакт у Гвиндана и принеси его мне». «Да с чего ты решил, что он именно у Гвина?» «Не собиралась сдаваться Арчанка». Он же отдал эту штуку Разину. У меня свои способы. Не пошел на откровенность тот. Может, у него и есть нужная тебе хрень, но я не знаю, где он сейчас. Тогда ты умрешь. Просто ответил Солес. В течение шести часов боль прикончит тебя. Если хочешь жить, найди гамбит Прометея и принеси мне его в Бремвор. В этом случае клятва будет исполнена, и ты будешь жить. Она судорожно пыталась придумать способ потянуть время, чтобы вместе придумать план. «Я не успею!» «Он ушел на разведку!» «Дай мне хотя бы двадцать часа!» «Твои проблемы, дерьмо зеленое!» «Так и так я окажусь в выигрыше!» «Либо получу артефакт, либо лишу агента Разина союзника!» «Время пошло клыкастое!» «Я бы поспешил!» «Связанная клятвой» «Ранг эпический, скрытая» Солес, водная плеть, взял с вас обещание исполнить одно его поручение. Однажды он свяжется с вами, чтобы получить обещанное. Помните, клятву преступникам нет покоя в этом мире. Задача дождаться, пока Солес выйдет на связь и объяснит задачу ноль из одного. Обновлено. Дождаться, пока Солес выйдет на связь и объяснит задачу один из одного. Встретиться с Солесом в Брэмбере Институте колдовских наук. Ноль из одного. Передать ему гамбит Прометея. Ноль из одного. Ограничение. На выполнение задания дается 5 часов 59 минут. Фурия, ты в порядке?» Обеспокоенно спросил Ансельм. «Я охренеть, как не в порядке!» Кратко изложив дилемму Олегу, она зависла. Пыталась придумать хоть какое-то решение, которая позволила бы ей не засовывать голову в пасть льва. «Это ловушка», — выдохнул Гвин. «Естественно». «Если ты не придешь, клятва убьет тебя. А если придешь и отдашь кинжал, что мешает ему захватить твою невинную зеленую тушку?» «С него станется», — нахмурилась Аврора. «Мразь, сестраухая! Под пытками ты выдашь, где находится наша база». «Спасибо, блин, а то я не поняла». «Думала, может, не ромашковый чай нальют с кексиком?» Арчанка несколько раз с шумом вдохнула и выдохнула. «Прости», — уже спокойно произнесла она. «Забей». «Что будем делать?» Наконец спросила Фурия. «Что получается у нас лучше всего?» Олег продемонстрировал клыки в широкой улыбке. «Импровизировать?» Ластхельм, как и в прошлый раз, кутался в шале с туманов. Ветра гнали белую мглу с огромного озера по соседству, что превращало любое перемещение по городу в настоящий квест. Попробуй не заблудись, когда не видишь дальше трех метров перед собой. Вручали лишь кристаллические шпили башен Брэмвора, которые вздымались высоко над городом. С помощью них удавалось двигаться примерно в нужную сторону. Еще по прошлому визиту в Институт Фурия помнила, что охрана на входе лютует, поэтому ожидала допроса с пристрастием и всевозможных проволочек. Однако усатый мужик в слишком большом для него шлеме уточнил, кому она заявилась, и тут же повел ее внутрь. Уже через десяток метров он передал ее с рук на руки одному из слуг, который водил Арчанку все дальше от входа. Бесстрастное выражение лица Шатена средних лет тем не менее скрывало грязные мыслишки. «Двадцать лет назад тебя бы сдернули за горло прямо на главной площади!» фу Орки в бреворе Какая пакость!» Удерживая маску равнодушия, Аврора следовала за провожатым, и вскоре они достигли массивной лестницы. Она соединяла и верхние, и нижние этажи института, поэтому сейчас по ней активно сновали студенты. В мантиях разных цветов и качества. Слуга уверенно направился вниз, проходя этаж за этажом. На минус третьем он повел ее по пустующему коридору. Похоже, эта часть здания не пользовалась особой популярностью. Пять минут, и девушка ступила под высокие своды пустынного зала. Он имел круглую форму и привлекал взгляд своим дизайном. Изумрудно-бирюзовые полы из отполированных каменных плит, золотистый диск в самом центре, как циферблат огромных часов. По краям помещения ниши, из которых выглядывали высокие фигуры каменных статуй, потолок в форме купола уходил еще выше, по его периметру окна, из которых бил теплый дневной свет. Стоп! Какие окна? Вы в подвале? Аврора присмотрелась, и то, что она приняла за окна, оказалось кристаллами. Ими бережно им крустировали стены, и сейчас они выполняли функцию люстры. Причем в комнате было ослепительно светло. Ни малейшей тени брэмвор не экономил на коммуналке. В центре зала, скрестив руки за спиной, стоял салез водная плеть собственной персоной. Полуэльф с момента их знакомства нисколько не изменился. Все такая же короткая, почти военная стрижка, грубоватые черты лица и неприятная улыбка. Приближаясь к нему... Аврора старалась не показывать, какой дискомфорт причиняет ей головная боль. Она действительно постепенно нарастала все это время. А еще девушка не могла не крутить головой по сторонам, любуясь величественными монументами. «Прошлой архимаги Брэмвора», — ответил он на невысказанный вопрос. «Готов поспорить? Подобного в твоем вшивом селе не встретишь?» С ноткой самодовольства хмыкнул чародей. «Послушно, словно скот на бойню! довольно промурлыкался лес у себя в голове. Арчанка не повела и глазом, считывая его мысли. «А бояшка, как и раньше», — криво улыбнулась Фурия. «Где мы? Ваша любимая комната для игры в керлинг?» Секундное замешательство выскочило на лице мага, но он быстро оправился. «Один из наших тренировочных залов», — Здесь преподаватели оттачивают свое мастерство. Слишком богатый, разве нет? Случайно пропущенное заклинание, и вон та разфуфыриная статуя превратится в щебень. Защитные чары покрывают каждый сантиметр этого зала. Можешь не беспокоиться, они выдержат, что угодно. Озарство блеснуло в его карих глазах. Раз уж мы покончили со светской беседой, к делу, где искомое эльф требовательно протянул руку. Фурия пожала плечами и полезла за пазуху. Вытащив кинжал, она покачала его в ладони. «Отдай! Немедленно!» Преподаватель утратил всякие намеки на вежливость. Арчанка размахнулась и небрежно швырнула гамбит Прометея собеседнику. Тот чертыхнулся и неловко поймал артефакт, едва не потеряв равновесие. Пусть всего лишь на краткий миг... Но выглядел он глупо. На лице мужчины проступили пятна злости. «Никто не смеет делать из меня посмешище!» Угрожающе просипел Салес. «Поздно жаловаться», — улыбнулась Аврора. «Твоя мамаша претензий уже не принимает». «Черт!» Стало звучать, как Олег. «Вот уж с кем поведешься!» Полуэльф сдал приглушенный рык и почти мгновенно сформировал плетение. Метнуть он его не успел, поскольку задергался от серии ударов, наносимых пустотой. Каждое касание вызывало всполохи искр и скрижащущий звук вокруг фигуры мага. Невидимое оружие натыкалось на барьер. Салес ударил сырой маны, отбрасывая противника назад. Тот вывалился из скрытности, перекатываясь через голову, и замер. Дроу скрестил руки перед лицом, закрывшись от чар. Доспехи выдержали пусть и покраснели от жара. «Что касается засад, то это напрочь лишена воображения», — беспечно заметил Гвин. «Вот как!» Крутанувшись к нему, ощерился преподаватель. «А что ты скажешь на это?» «Амокир!» Пустота пошла рябью, выпуская из своих объятий целую толпу. По меньшей мере шесть десятков. Двойным кольцом они окружили площадку, замерев по краям комнаты. Сильнее всего выделялись двое необычных разумных. Первый имел синюю кожу, такие же сапфировые глаза и металлическую левую руку. Длинные пепельные волосы падали до плеч, за его спиной извивалось что-то похожее на морского угря, если не считать крыльев. Разряды электричества так и прыгали вокруг звериной туши. Амокир Кхадри, правая длань Аларис. Второй скорее походил на древесного голема, чем на эльфа. Острые уши терялись в гриве косматых черных волос, поросших цветами и листьями, из головы торчали лосиные рога, кожа текстурой напоминала крепкую древесную кору, а со спины скорее корни, прямо из нее слегка выдавался вперед лук и колчан со стрелами. Гаэлин с из дома изумрудной ветви, левая длань Ларис. Я пригласил несколько десятков магистров и старших преподавателей на этот званый вечер. Продолжал улыбаться Салес. А также своего однокурсника и его нового друга. Ты же не возражаешь? «Не очень-то честно», — отозвался темный эльф. «Ну что поделай для вас!» Осклабившись, уточнил Олег. «Следовало захватить еще сотни-три бойцов. Тогда было бы интересно». «Господи, как же он любит чесать языком! Еще и фразочки эти его позер!» «Да ты просто псих!» — заморгал преподаватель. «Сол, он меня утомил!» — беззаботно крикнула Макир, перекидывая молнию с металлической руки, списанной рунами, на свою настоящую. «Хватит болтать!» «Поддерживаю!» — басовито прогудел Гаэлин. «Госпожа хочет получить его голову! Сегодня!» «Видишь ли, это довольно забавно!» — задумчиво произнес Гвин. «С того момента, как я вернул себе силу, ни разу не выкладывался по полной. Так что мне любопытно, потому что я даже не знаю свой предел мощи. Давай узнаем его вместе, а?» Хищная улыбка показалась на его губах. «У нас численное превосходство!» занервничался лес. «Здесь нет теней! Тебе негде спрятаться!» «Тени следуют за мной!» Кожа дроу и сторгла сумрак. Активирую способности и ощущаю, как замедляется время. Эссенция теней, одержимость Ракшаса, зайчий бег. Огромный зал погружается в сумрак. Некромешную тьму ночи, но то состояние, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Краткий пограничный миг. Теперь эти явно магические светильники под потолком лишь частично пробивают колубящиеся вокруг тени словно моргающая лампочка леча, которая не может разогнать темень старой хрущевки. Они подсвечивают и меняя моих врагов, их много, но не беда. Конечно, я знал о засаде. Мощная иллюзия спрятала теломагов, но им это не помогло. Противник не рассчитывал, что столь редкая псионика окажется в арсенале доступных фурии способностей. Она легко считала разнородный гол чужих мыслей, превративший этот зал в зону прилета небольшого аэропорта. Не угадал лишь с одним — защитой солеса. Она оказалась гораздо крепче, чем я рассчитывал. Поэтому в одиночку ее пробить не удалось. Что ж, век живи, век учись. Эссенция теней, финальная способность моего класса оказалась многогранным козырем. Защита от физического вреда и магии — это все бесспорно хорошо. Дезориентирующая мгла прекрасна, однако истинной ценностью являлись две другие вещи. Во-первых, возможность свободно перемещаться посреди неосвещенных участков. Нужно понимать, что обмен местами склонами и прыжок в тень требовали пусть секундной, но концентрации. А сейчас я мог шагать сквозь складки пространства легко и непринужденно, будто на прогулке. Во-вторых, То, как трансформировались все остальные мои способности под действием эссенции теней. Она полностью раскрывала их потенциал. К примеру, мои клоны стали полностью разумны и автономны. На 20 секунд я приобрел отряд сильнейших убийц, на которых мне больше не нужно было тратить свое внимание. Они знали, что делать, чтобы максимизировать разрушение. Удар в спину начал высасывать жизни, Из пораженных врагов, призрачная дымка сбивала с толку противника, вынуждая его атаковать своих союзников. Зайчий бег добавил кроху разума моим послеобразам, которые теперь не просто бежали на шаг позади, а целенаправленно прыскали в разные стороны, путая врага. Одержимость Ракшаса, вдобавок к своим основным эффектам, получила пугающую ауру. Она сбивала прицел, нервировала и заставляла окружающих ошибаться. Все это я узнал во время тренировок в светильнике душ, потому что негоже использовать в реальном бою оружие, о котором ты ничего не знаешь. Поэтому, когда обмен любезностями завершился, и я врубил три мощные способности за раз, одновременно произошло сразу несколько событий. Клоны, заранее расставленные среди невидимых чародеев, активируют вороний грай, косящий взмах и марш жнеца, после чего тут же бросают себе под ноги Граната с маслом полета Феникса, в рядах магов гремят взрывы, огненные бутоны расцветают прямо на березовых плитах. Толпа благовоспитанных господ магов разлетается в клочья ошметками сожженного мяса, обрывками мантий, костей и зубов. Синхронизированные взрывы в замкнутом пространстве — это страшно. Они бьют по ушам, врубая первобытный инстинкт «бей» или «беги». Они дезориентируют, пугают, поднимают дыбом волоски по всему телу. Не мудрено, что чинные преподаватели орут от страха, наблюдая, как их коллег разрывает вжаренный фарш. Больше половины сил засадного полка перестает существовать в первые секунды боя. Выжившие благоразумно держали вокруг себя защитные барьеры с того самого момента, как мы вошли в зал. Не у всех эти щиты выдерживают. Я вижу, как сабли клона прокалывает прозрачный купол одного из людей в дорогом облачении, а через миг в эту брешь проникает пламя и взрывная волна. Его запекает прямо внутри распадающегося на части купола. Солес вздрагивает от череды детонаций, оборачиваясь назад. Очередное доказательство, что он давно не участвовал в реальном сражении. Никогда не отводи взгляд от противника. Хорошо бы наказать придурка за подобную глупость, но уже фиксирую Аврору, распластавшуюся в движении ему навстречу. Вместо этого я прыгаю сквозь пространство на другой край тренировочной площадки в самое скопление выживших. Здесь требуется мой индивидуальный подход. Если дам им возможность адаптироваться, встать на ноги и начать контратаку, меня могут убить. Я не даю им этого шанса. Удар сердца и я среди них. Активирую гнев небеса Келиса, закручивая посреди толпы электрический вихрь. Ветер гудит от напряжения, сполохи молнии пропитывает воздух ослепительным блеском, становится трудно дышать. Этот смерч пластает тела острым как сталь ветром, испепеляет тех, кому не повезло пережить контакт с его предвестником. Я двигаюсь в оке бури. Здесь почти спокойно. В полуметре от меня люди, эльфы, асимары и прочие всевозможные разумные сгорают и распадаются на части. Цвет преподавательского состава Бремвера исчезает. Студентов ждут внеплановые каникулы. Моя сила в неожиданности и диком натиске. Они готовились к бою на своих условиях. Мы окажемся застигнуты врасплох, сбиты с толку, испуганы. Они ударят первыми, всей мощью своей магии, залпами смертоносной волшбы, А я сломал им все планы. Даже здесь находятся те, чьи барьеры выдерживают страшный удар. Их я накрываю маршем жнеца. Финальная способность от навыка экзотического оружия. Скорпионе цепь в моих руках, раскручивается и стегает выживших. Их щиты ослабленные мифрил с легкостью ломает их в дребезги. Шелковые мантии – плохая преграда для острейших лезвий. Они срезают головы, рубят глотки и выпускает требуху. С начала боя прошло всего 3-4 секунды. Только сейчас зал накрывает вражеские чары, блокирующие телепортацию. Вынужден переместиться прочь, не закончив маневр. Потому что там, где только что стоял, пол обращается в смертельную ловушку. Электрическая клетка появляется и мгновенно стискивает пустое место. «Окажись я внутри, крепко пожалею». Спиной я почуял взгляд и ненависть Амакира. Ощутил бурление мана в его теле. Длань корежит от ярости при виде бойни, учиненной в его родном институте. Мне приходится снова уйти на десяток метров вправо. Огромный веер из молний пронзает воздух. Силы магу не занимать. А вот контролю над эмоциями стоит поучиться. Глубокую тьму ему в рожу. Хочет кастовать? Пусть делает это вслепую или побегает. Каменные плиты под ногами взрываются безумной порослью корней. Как щупальца они стремятся путать мое тело. Парочка даже успевает коснуться сапог, но меня здесь уже нет. Гайлин лишь напрасно тратит стрелы и малахитовый луч магии. Под ускорением я быстрее всех в разы. Архидруид начинает очередной каст, заунывный звук его голоса нагоняет тоску, Но щегольской тифлинг, наконец, начинает действовать. Вот капуша. Зарака с легким касанием покрывает свой меч пузырящейся пленкой, и две его летающие руки наносят рубящий взмах наискосок. Древесная кора и корни, вплавленные в тело эльфа, срабатывают как динамическая защита танка. Сами хлещут навстречу клинку. Вся эта растительная поросль оказывается гораздо крепче, чем выглядит. Меч с трудом срезает их но и сам теряет скорость и силу. Острая кромка лишь частично врубается в ключицу Гаэлина. «Ты таскаешь меня в лучшее заведение, Гвинден!» С сарказмом орет Тифлинг, уклоняясь от взмаха звериной лапы. Его противник за один удар сердца обернулся облизубом тигром. Непросто было убедить слугу Разина рискнуть артефактом. Вначале он резко воспротился идеей тащить гамбит Прометея прямо в лапы врагу. Однако я остался на своем. Так или иначе, я помогу Фурии. С его помощью или без. Заракос сидел в глубоком стелсе благодаря моему теневому сдвигу. Вторым же слоем служил свиток невидимости. Третьим — его собственный отвод глаз. Поэтому, когда меня выбило из скрытности, он сумел остаться незамеченным в первые секунды боя. «Скажи еще, что тебе не весело!» Кричу я в ответ, пуская воздушное лезвие в макира. От шестидесяти магов осталось чуть больше дюжины. Они умудряются очухаться и нанести первый залп. Тренировочную площадку чертят лучи, снаряды и грозди элементальной магии. Воздух обращается кипящим паром. Земля стреляет шипами и копьями. Под крышей зависает мерцающее облако, которое пускает лучи света. Все они так и норовят превратить меня в решето. Достается также за ракусу и фурии, они вынуждены уйти в защиту, вмешиваюсь, сумрачно грай на часть противников, чтобы сбить им каст. На остальных натравливаю свежую партию клонов. Я скачу, как и карабат, опережая дыхание смерти, ухожу в стремительный кувырок, когда угорь, спутник правой длани, раскрывает пасть слишком широко и зарыгает в мою сторону сфокусированный луч чистейших молний. Сконцентрировавшись на атаках магов Бремвера ошибаюсь, не успевая полностью клониться. Лишь доворачиваю корпус, и волжба паляет бок, а не пронзает насквозь. Я хорош, но не идеален. Увы. Боль вгрызается в тело, спазм сковывает мышцы, меня парализует, и раскрытые до отказа глаза спокойно фиксируют, как целая гроздь враждебной магии устремляется в мою сторону. Первым успевает ледяной диск. Он пытается выпустить мне кишки, но будто на резинку налетел. Эссенция теней возвращает его создателю. Буквально силой я заставляю тело переместиться прочь, даже если не могу пошевелить ни одним пальцем. В новой точке струя кипящей воды сбивает меня с ног. Соле сметил в Аврору, но задел меня. Хаос боя во всей красе. Металлические элементы доспехов раскаляются. Нагрудник силой вдавливает в тело. Трещат ребра, ремни шнуровки экипировки пытаются перерезать меня, как батон колбасы. Плевать на боль. Еще один прыжок, высоко в воздух, почти к самому потолку. Сразу следующий, к одинокому магу-хоббиту. Только сейчас ко мне возвращается контроль над телом. С наслаждением вбиваю дар спину врагу. Перед лицом низушка переливается барьер, но защитой спины он пренебрег. Возможно, не обладает достаточным запасом маны или навыком, чтобы поддерживать полный купол. Возможно, просто сглупил. Это становится его последней ошибкой. Кальсар пронзает позвоночник из сердца. Эквиракс входит в горло, буквально чувствую, как высасываю из него жизнь, исцеляя свои раны. Рыжеволосый коротышка оседает, но меня там уже нет». Падаю сверху на угря, левитирующего над плечом Амакира. Правая дла не слезал с меня все это время. Его заклинания следовали за мной по пятам. Тысяча порезов. Призрачные мечи зависают вокруг нас, притягиваются к моим врагам. Спутник Асимара превращается в нарезанное дольками суши. В его хозяина везет больше. Архимаг тоже не пальцем делан. Алмазный купол накрывает синекожево, Клинки пробивают защиту. Нет, лишь первый ее слой. Частично прогрызают второй и вязнут в нем. Эта луковица взрывается изнутри смертельной шрапнелью. Еле успеваю уйти телепортацией прочь. Несколько фрагментов все равно дыряют мое тело. Кровь хлюпает под доспехами, начиная дышать с присвистом. «Спарки! Нет!» В голосе Макира настоящее горе и ярость. «Спарки? Серьезно?» «С этим пора заканчивать!» Рычит симар выплевая целый ворох непроизносимых слов. Под потолком раскрывается огромный провал, из которого летят... Грёбаные метеориты! Он еще больше псих, чем я!» «Они падают плотным потоком. Поразительно быстро!» Целый ворох здоровых сине-черных камней, подсвеченных изнутри. Каждый больше коровы в размерах. Невероятная изворотливость. Верчусь, как уши на сковородке. Грохот сотрясает весь бремвор, Защитные чары тренировочного зала не выдерживают. Первая статуя трескается, заваливаясь вперед. Какому-то незадачливому магу не везет, и он превращается в паштет. Четко слежу за шквалом метеоритов не забывая и про Макира. Угроза приходит, откуда не ждал. Отполированный пол становится густой болотной жижей. С матом я проваливаюсь в нее по колено. Искоса вижу, как скалится Гаэлин под атаками за Ракаса. Перевожу взгляд обратно в ту самую секунду, когда один метеорит сминает меня, размазывая по полу тонким слоем. Стоило ушастому уроду поймать артефакт,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 Встретиться с Олиасом в Бремвере. Институте колдовских наук. 0 из 1. Передать ему Гамбит Прометея. 0 из 1. Обновлено. Встретиться с Олиасом в Бремвере. Институте колдовских наук. 1 из 1. Передать ему Гамбит Прометея. 1 из 1. Ограничение. На выполнение задания дается 2 часа 11 минут. Задание выполнено. За получение награды обратитесь к солесу. Фурия продолжает сканировать мысли Олега, поэтому серия взрывов не застает ее врасплох. Арчанка рывком влетает солеса, тот потерял бдительность и за это платит глубокой рваной раной на груди. От смерти его спасает только то, что сознание все же отреагировало на боль, мгновенно трансформируя тело в воду. Глефа девушки рассекает его еще материальный корпус, а уже через миг безвредно уходит сквозь прозрачную жидкость дальше к полу. Сам Макс бульканем утекает прочь, выпуская в ее сторону россыпь игл. Похоже, он не может долго поддерживать эту форму, потому что вскоре возвращается к привычному облику. Ей приходится трижды вернуться от чар, отслеживая положение полуэльфа и окружающих ее магистров. Несколько раз по ней бьют с неожиданных сторон, но скользящим движением она всегда уходит в сторону. В любой миг готова использовать слияние, если почует хоть тень смертельной опасности. Однако Гвин сметает с шахматной доски большую часть вражеских фигур. Давление падает. анцельм молчит. Он недоволен тем, что они сражаются с магами Брэмвора. И в каком-то смысле девушка его понимает. У нее нет личной неприязни к этим преподавателям. Просто их столкнула жестокая необходимость. Каждая страна жаждет достичь своих целей, даже если это требует забрать чью-то жизнь. Сокрушительный бросок в двух магистров, мужчину и женщину, что стоят на стороне архидруида. Раньше арчанка металла копье по прямой траектории. Сейчас ее глеф и винтом закручиваются в полете. Каждое лезвие окутано золотистыми разрядами священной магии. Они пробивают барьер магички, а через миг край глефа разваливает ее на две половины. А вот щит ее напарника выдерживает удар. Оружие прыгает обратно в руку Фурии под вой оставшегося мужчины. Он падает на пол, выходя из боя. Баюкает на руках верхнюю половину волшебницы, сжимая кровавленными руками бледное лицо. В Роре приходится силой отвести взгляд, чтобы не застыть, парализованной грузом вины. Салес, соразмерно своему прозвищу, наносит секущий удар водяной плетью. Она хоть и выглядит весьма ненадежной, но от этой магии прямо веет опасностью. «Я мечтал об этом мгновении!» — ощерившись, выплевывает полуэльф. Арчанка кувырком уходит от первого взмаха. Кончик хлыста оставляет глубокую борозду на камнях. Похоже, защитные чары зала все же перехвалили. Девушка сосредоточенно молчит, не вступая в перепалку. Где-то там убийственные чары преследуют Олега, что-то кричит правая длань. «Занощивая сука! Ты ничто! И все твое племя тоже!» Вновь орется лес. Она отпрыгивает влево от второго удара, попутно считывая обстановку. Зарака связал друида боем. Из магов осталось только четверо. Один из них временно выведен из строя. Солес сдержит дистанцию. Пол скользкий. Нужно быть аккуратнее. Слишком много воды наплескал. А-а-а. пальцы в розетку. Цедит, она швыряя сосуд шаровой молнии. Одну из нескольких заготовок гвина. Ушастый как раз отвел руку назад для очередного хлесткого взмаха. Его глаза с удивлением следят за небольшим контейнером, крутящимся в воздухе. Тот бьется о пол, и разряды электричества мгновенно превращают мокрый участок зала в поучительную историю о важности сизов на производстве. Фигура полуэльфа дергается в спазмах, обугливаясь на глазах. Его светлая кожа чернеет и покрывается волдырями. Мантия загорается. От боли он откусывает язык, и алый кончик шмякается ему под ноги. Арчанка же двойным прыжком взлетает ввысь, молясь, чтобы ей хватило дистанции времени, иначе беспощадные молнии настигнут и ее. Гравитация берет свое. Закованное в латы тело несется обратно к земле. Земле все еще покрытой белыми разрядами. Она закрывает глаза. Страшный грохот и треск бьет по ушам. Что там происходит? С гулким звуком девушка падает на камень, Высушенный за несколько прошедших секунд, живая. Рывком приближается к обезображенному телу, чтобы вытащить у него из-за пазухи гамбит Прометея. Серебристо-белому металлу хоть бы хны. «Да, Анцельм, получилось!» Обрадованная Фурия отыскивает глазами Олега, чтобы увидеть, как светящийся валун сминает его тело. Когда огромный раскаленный валун ломает твое тело, Это весьма и весьма дерьмовое ощущение. Поверьте мне на слово, я знаю, о чем говорю. А учитывая, что он попал мне в область коленей и лишь потом по инерции подмял под себя всю остальную тушку, я еще и успел прочувствовать эту боль. Пусть она и длилась всего одну-две секунды. Смерти как таковой нет. Золотистая перо внутри меня ломается. То, что происходит дальше, занимает мгновение, а по ощущениям — минуты. Мое сознание накрывает монотонный звонкий гул, словно что-то на огромной скорости скользит по твердой поверхности. Гул постепенно замедляется, сменяясь отрывистым дребежанием. что-то вроде тр-тр-тр-тр. Почему-то я ассоциирую происходящее с огромной рулеткой. Если это так, надеюсь, Демиург поставил на меня, а не на зеро. Невидимый шар скачет между ячеек, и каждая из них — линия времени. Один из вариантов того, как могли повернуться события. Просто моя догадка. Я их не вижу, но могу вообразить, что они собой представляют. Вон в том... Я слишком замешкался, и снаряд снес мне голову. Вон в том... Оступился, попав под взрывную шарапнель. Вариантов миллионы. Нужно лишь выбрать самый оптимальный. Дребежание практически смолкает. Недоступный моему взору шар замирает в одной из ячеек. Я вновь посреди тренировочного зала Брэмвара. Улыбка Фортуны выбрала ту ветку реальности, где метеорит прошел чуть правее, не задев меня. Он с грохотом оставляет в стене массивную вмятину. Сразу же телепортируюсь под потолок, замирая в теневом сдвиге, поддерживаю себя в воздухе с помощью левитации, первым делом активируя с чистого листа и возвращая себе улыбку Фортуны. Дальше мне нужна секунда, чтобы осознать, что я жив, чтобы сориентироваться, составить план, вбирая в себя все происходящее. Подо мной звездопад завершается, оставляя на месте когда-то прекрасных бирюзовых плит, раскуроченную щебенку и гравий. Больше половины статуи разрушено, в воздух висит тяжелый запах горелого человеческого мяса и нечистот, господа магии напрасно столь плотно поели перед боем». Слышны всхлипывания раненых и хриплое дыхание еще сражающихся. При виде страшных разрушений мне в голову приходит одна мысль. Пора бы им ввести страховку от визита ужасного Гвиндона. а то вечно после меня будто авиационная бомба рванула. Пытаясь юмором подавить ком, подскочивший, к горлу. Я несу с собой только смерть. Не хочу, чтобы именно это стало моим наследием. Гейлен отстреливается от Заракоса. Архидруид снова в форме эльфа. По его приказу растительность всевозможных форм и расцветок набрасывается на тифлинга, то скачет кузнечиком, отрезая лианы, корни и стебли, сжигает трое неприятного вида насекомых порывом пламени, уклоняется от стрела магических лучей, никак не может подобраться поближе к противнику. Он в плохой форме. На его лице глубокая рваная рана. Словно что-то попыталось оторвать ему голову, но удовлетворилась куском щеки и скулы. Из дырки на боку хлещет кровь. Она весело журчит по его корпусу, отставляя пятна там, где он только что был. А Макир к Хадри переключается на фурию. Она только-только отмерла над телом Салеса. Вероятно, стала свидетелем моей несостоявшейся гибели. Ее беззвучный голос доносится изнутри моей головы. — Ты жив? Господи! Мне показалось, что тот валун убил тебя! «Сердце в пятки упало!» «Не зевай!» С нашимом кричу в ответ, возникая позади Симара. Тот обеими руками формирует мелкозернистую электрическую сеть солидных размеров, ее и посылает в сторону Арчанки. Я верю, что она сможет уклониться, поэтому концентрируюсь на противнике. Вместе с шестеркой клонов мы заливаем правую длань шквалом ударов. Кинжалы и мечи звонко стучат по его барьеру плотному и крепкому, как металл. Архимаг с крыговоркой выплевывает слова заклинания, его тело под слабеющим щитом превращается в живую молнию. Синяя плоть становится белоснежной, сияющие глаза огромными искрами. Вместо длинных волос вокруг его головы висит корона, сотканная из зорниц. Защита ублюдка вновь возвращает себе прочность. А вот мои бафы уже исчезли. Мне настолько не нравится его новый облик, что я вновь активирую зайчий бег. Он до сих пор на кулдауне, поэтому боль рвет мои мышцы. Они звенят от напряжения, когда отказа натянутые тросы. Я перегружаю тело, наношу ему реальный вред. Раскат грома расходится во все стороны Атамакира, уничтожая мои копии, еле успевая прыгнуть на другой конец зала. своей новой ипостась Асимар ускоряется в разы, Он парит над разломанным полом, посылая пучки молний в мою сторону, призывает грозовое облако над нашими головами, воплощает огромную бесплотную ладонь из искрящих потоков. Фурия сражается под слиянием. Я вижу это по переливающемуся каркасу из света вокруг ее доспехов. Она смело вырубается в волшебника. Глефа так и свистит в ее руках, ускоряясь с каждой секундой. Изогнутые лезвия стучат а полупрозрачный барьер, как барабанное соло. Оппонент прибивает ее к земле гигантской электрической пятерней. туши же вплотную окатывает душем из молний. Но сейчас арчанки плевать. Ничто не может остановить ее до конца действия способности. Я же натравливаю на него свежую пачку клонов. Сумрачный маскарад усиливает сумятицу. Три копии разбегаются в разные стороны. Сейчас они не имитируют атаки на архимага. Под эссенцией тени их удары реальны. Активируя вороний грай, но пернатый сгорают еще на подлете, не успевая задействовать молчанку. Воздушное лезвие бессильно расплескивается барьер. Подвижку дает совершенно неожиданная способность. Призрачная дымка заполняет пространство, и Амакир начинает кашлять от едкого дыма. Одна из его молний скольз скользь опаляет тело архидруида, с криком тот отшатывается. Вспышка вдохновения, и я развиваю успех. «Не нравится мой вейп? А как тебе это?» Дымовая шашка еще сильнее забивает легкий волшебнику. Отравленные пары вызывают у него мучительный кровавый кашель. Он не стал молний. Не на самом деле, это лишь покров. Внутри все еще сидит мешок из плоти и костей. Формирующийся огромный трезубец из молнии безвредно распадается, Архимаг не может выговорить требуемые слова заклинания, постоянно срываясь на хриплое бульканье. Обе способности теперь могут навредить и Авроре, но пока действует ее слияние, она в безопасности. Кашляет, ментально материт меня, не выбирая выражений, но дерется. Я пускаю в дело иные бафы. Буйство смерча, хватка урагана, грядет тайфун бронебойная заточка, невидимые мечи в моих руках превращаются в стальную мельницу, охваченную пламенем. Я появляюсь и исчезаю рядом с Макиром, осыпая его ударами. В полголоса напиваю «The roof, the, roof, the roof is on fire», потому что даже пустые аудиопомехи забивают каналы в мозгу оппонента. Какой-то его части приходится отвлекаться, и тратить ценные ресурсы на обработку этого пустого шума. Это снижает его эффективность, пусть и на пару процентов. А еще мне весело. Я чувствую себя необычайно живым в этот миг, в шаге от смерти, на кромке лезвия. Живым. Клинки моих сабель подпевают мне подробный перестук оружия щита Симара. Это не барьер, а произведение искусства. Его прочность поистине впечатляет. We don't need no water. Тот пытается достать меня, но я быстрее. Даже без учета активного зайчье бега, потому что ускорение от теневого сдвига, получаемое раз в секунду в купе с постоянным исчезновением, делает меня чертовски неудобным противником. Добавить бы сюда еще глубокую тьму, но Аврора не увидит в темноте. Ей так тяжело в двойной домовой завесе. Даже так пятерка моих клонов погребает врага под нескончаемой серией атак. Он бы и рад окатить нас чем-нибудь эдаким, убийственным, но попробуй кастовать, когда каждое твое слово перемежается раздирающим горло кашлем. Поэтому магу остается полагаться только на простейшие заклинания. Они или не требуют слов активации, или чрезвычайно короткие. Разряды молний так летят прочь от него во все стороны, но я постоянно на шаг впереди. Арчанка наседает на мага с другой стороны. Мы кружимся по обе стороны синекожего ублюдка, как парочка фигуристов. Надеюсь, судьи поставят нам 6 баллов. Let burn. Драгон и Тальрик в моих руках хохочут. А может, это всего лишь я? Грохот ударов разрывает перепонки, и когда кажется, что внимание всего мира приковано к этой точке, я прыгаю на другой край зала, к Гаэлину. Один из шести клонов следовал за ним, держась позади. Мы меняемся местами мгновенно. Мой кулак вонзается в переплетение корней на спине левой длани. Тот как раз вскидывается на дыбы, разводя руки в стороны. Признак обращения в дикого зверя. Его защита не чувствует мою ладонь. Зато ощущает нечто, чего там быть не должно. Масло полета феникса. «Бэрн, мазефакер, бэрн!» Рычуя, разрывая дистанцию. Оглушительная детонация расцветающая сфера пламени ошарашивает всех, но сильнее всего, конечно, самого архидруида, потому что этот взрыв застает его в момент трансформации в огромного гризли. И она оказывается прервана прямо в процессе. Гаэлина с дома изумрудной ветви, лежащей посреди обгорелого пятна, выглядит неправильно. Еще не медведь, уже не эльф. Как живой экспонат боди-хоррора из фильма Кроненберга. Он вывернут наизнанку и обожжен. Шерсть переходит в кожу и опаленые цветы, а потом обратно в шерсть. Наружу торчат ребра и хребет. Не совсем лицо, но и не медвежья морда, искривлена в агонии. Архидруид пытается кричать, но не может. Физически. Его легкие пустыми мешками лежат у него на плече. Я не рассчитывал свой тайминг столь точно, если честно. Просто повезло убедил Обидлани, что выбрал своим противником Амакира, и когда бдительность его напарника уснула, нанес свой удар. Нечестно? Может быть. Но здесь не Олимпийские игры. Зарака, с которого предупредила Аврора, откатился назад за миг до взрыва. Преимущество ментальной речи во всей красе. С ее помощью мы можем координировать наши планы. Тифлинг выгоняет свой длинный меч в лицо Гаэлина, а я уже снова подле архимага как банный лист. Не слезу, пока ты дышишь». Тот безуспешно воюет посреди задымления. Стойка превосходного рвения Авроры разогнала ее уже на 225%. Ее глефа мелькает столь быстро, что я умудряюсь разглядеть движение только в теневом сдвиге под двукратным ускорением. Собираюсь прыгнуть обратно в полотную комакиро, но улавливаю ментальный крик Орчанки. «Стой!» Замираю, наблюдая, как она раскручивает адамантовый ураган. лезвие с обеих сторон древка придают ей сходство с мясорубкой. Священная энергия сугубляет эффект способности, стесывая слой защиты за слоем. Практически вижу, как его барьер трещит по швам. Прыжок в тень, и под конец вертушки я возникаю за спиной архимага. Семь пар кинжалов перфорируют полупрозрачный щит. Шесть из них громогласно бьются о пустоту. Седьмая под хрустальный перезвон вгрызается ему в спину, красно-синюю мантию пятнают кровавые ручьи. Покров из молнии спадает, возвращая ему привычный облик. Симар ревет раненым борвом и хлопает перед собой. Его ладони рождают раскаты грома и вспышку ослепительного света. Нас отбрасывает назад, все тело корежит спазмами боли. Перед глазами плавают все цвета радуги. Трижды плевать, насколько мне плохо. Боль временно триумф вечен. Почти вслепую, швыряя свое тело обратно в рукопашную, мгновенно преображаясь: Я использую хамелеон, и голосам мага предстает Гаэлина. Возможно, Макир видел, что архидруида убили. Возможно, из-за суматохи и дыма нет. Это не важно. Инстинкты жестокая бескомпромиссная вещь они скандируют не за день союзника, а Симар сдерживает, готовый сорваться с ладоней убийственный заряд. Замешательство врага длится не дольше секунды, но мне больше и не надо. Парные мечи кромсают его наискосок, слева направо, сверху вниз. Рефлекторно он скидывает перед собой обе руки, закрываясь от угрозы. Тальрик натыкается на металлический протез и пронзительно звенит, отскакивая назад. Зато драгорн наделяет правую конечность в предплечье и рассекает его в палую грудь. Сила удара откидывает лань назад. Заливаясь кровью и воет боли, он валится на спину. В сапфировых глазах ярость сменяется страданием и паническим страхом. Ощущая еле заметную перемену в обстановке, но мне плевать. Перехватываю мечи, скалюсь и вбиваю клинки. В камень! Тело макира мигнув, исчезает. Как было с положения лежа, он телепортируется прочь. Ублюдок рассеял собственную магию запрета на порталы. Я ощущаю себя диким животным, опьяневшим от запаха и вкуса крови. Слепым взглядом вожу по залу и не воспринимаю картинку. Моя жертва сбежала. Ярость закручивается в груди. Требует найти, догнать, добить, добить. «Олег, ты в порядке?» С беспокойством спросила Фурия, осматривая мужчину. Ее до сих пор не покинула тревога. Минуты раньше девушке показалось, что метеорит достал его и сломал любимое тело, навсегда забрав его у нее. Стоило ей моргнуть, как поняла, всего лишь показалось. Магический снаряд прошел в стороне. Сейчас он выглядел пугающе. Раздувая ноздри, дергал головой, реагируя на малейший шум. Пустые глаза ни на чем не фокусировались. При звуках ее голоса... Он стиснул рукояти мечей, готовый нанести удар. Аврора отступила на шаг, сглатывая ком в горле. Гвиндон замер. Явно с трудом обуздал хищника. «Я...» Он усилием выбросил рычащие нотки из тона. «В порядке. Я в порядке». Добавил уже спокойнее. Девушка хотела уже расслабиться, но приступ кашля разодрал ее горло. На подставленных ладонях осталась кровь. «Яд! Твою мать!» Бросил Олег на ходу, вытаскивая антидоты из сумки. «Держи! Пей, пей!» Фурия приняла флакон с бурой жидкостью и опрокинула в рот. Резь в груди неохотно отступила. Она ощутила, как постепенно расслабляется все тело, адреналин в крови падает, грохочащее сердце замедляется. «Артефакт у тебя!» Отдуваясь, произнес Заракас. Девушка кивнула. Теперь уже вряд ли получится истребовать награду за квест у того, что осталось от тела Салеса. Жаль. Отлично. Гвиндон, нужно уходить. Там мразь может привести подмогу. Это что, мечи моего брата? Он даже замер на полушаге. Ага. Флегматично кивнул Дроу. Разин передал их мне. Но это не его собственность, чтобы вот так раздаривать. Тифлинг был в гневе. «Я перевернул полмира, пытаясь отыскать вещь Андракоса!» «А он знал! Знал все это время и молчал!» «Ты прав. Они твои. Держи». Олег убрал оба клинка в ножны и спокойно протянул их собеседнику. «Он ведь действительно готов отдать. А я знаю, насколько непросто это оружие». Заракос пил со взглядом в предложенные мечи как завороженный. В его глазах привязанность к брату и застарелая боль... Боролись с чувством долга. «Ты можешь владеть ими», наконец произнес осипшим голосом. «Временно», — подчеркнул Тифлинг. «Когда все это закончится, я заберу их». «Благодарю». Гвин кивнул, возвращая оружие на пояс. «Я буду носить их с честью». «Эй, кабальерос», — свистнула Орчанка. «Вы долго еще расшаркиваться будете? Нам нужно носить отсюда ноги». Две минуты. Дроу пришел в себя. Собираем трофей и валим. В пустом зале, кинжала и ножен горела одинокая свечка. На дворе была глухая ночь, поэтому даже самые энергичные гуляки и кутилы покинули заведение. Скромный источник света скорее отбрасывал тени, чем озарял помещение. Фурия ленив закинула в рот лепешку, предварительно обокнув ее в соус. По факту она давно наелась. Просто готовка Мирабеллы никого не могла оставить равнодушным. Напротив нее приходили в себя Олег и Заракас. С момента возвращения из Брэмвора прошло больше четырех часов. Усталая троица валилась в бордель, требуя еду, выпивку и самые мягкие кресла. Стальные крысы пытались разговорить их, но Арчанке Дроу Тифлингу требовалось вначале снять напряжение, поэтому неудовлетворенные ребята ушли спать. Каждый из них растекся по креслу, погрузившись в свои мысли. Механически жевало прокидывал бокалы со спиртным и все больше молчал. Беседа началась далеко, не сразу. Хороший посох у Смурфика. Глухо протянул Гвиндон. Угу. крутанула кистью Аврора. Дымусу да должен понравиться. Жаль, что лук сломался. Обрадовали бы лесника Вздохнул темный эльф. А ты не взрывайся подряд. Тогда трофеи не будут портиться! усмехнулся Заракос. Простой дружеский совет. И как я сам раньше не догадался. Наигранно хлопнул себя полбу Олег. В следующий раз увижу, что тебя пытаются выпотрошить. Не буду так спешить. Продумаю план, чтобы наверняка добычи не пострадала. Согласу его со всеми участниками. Ладно, ладно! отмахнулся Тифлинг. «Я понял. Когда дело касается безопасности моего драгоценного тела, тебе следует проявить великую поспешность». Витиевато закончил он. Снаружи раздался какой-то шум. Постепенно он приближался, пока не превратился в гулкий топот ног. Внутри зала ворвался запыхавшийся лесник. Минотавр так спешил, что аж взмок. Здоровяк открыл рот, но заговорить не успел. Фурия вначале ощутила, как их сметает прочь, крутя и перебрасывая через мебель, а лишь потом уловила оглушительный звук взрыва.